Нагорье маленькая деревушка. В ней только 32 двора, и всё-таки это едва ли не самый заметный посёлок на сотне километров правого берега. Всякий, кому приходится плыть мимо, невольно заметит его, и одобрительно и с завистью подумает, ловко выбрали местечко. Холмистый и высокий берег здесь даёт довольно обширную ровную площадку, образующую почти прямой угол по береговой линии. С запада площадка ровная, уходящая в высокий бор, с севера лес разорван прогаленными полей, смотрит не сплошным массивом, а колками, и от этого кажется более разнообразным и веселым. Между крутояром берега и рекой широкая травянистая пойма с причудливо разбросанными по ней клочьями кудрявых кустарников. Все тридцать два двора деревни расположены вдоль берега. Часть их смотрит окнами на восток и юг, часть — на юг и запад, и лишь один дом, занимающий центральное место, глядит окнами двух своих этажей на три стороны. Этот дом заметно выделяется среди остальных построек деревни. Однако жалких хибарок с провалившимися крышами, осевшими пристройками, дырявыми воротами и кривыми загородками здесь почти не видно. Преобладает пятистенник на пять или четыре окна.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 В верхних огородах за избами садят то, что без хлопот растёт: картошку, морковку, да ещё ягду Викторию разводят. А капуста? Ведь её поливать надо, а им некогда. Положение такое, чтоб каждый день в городе на базаре сидеть. Чем же торгуют? Когда говоришь о огородах, мало занимаются. У них найдётся, черпай, знай, завидует роскатишка. Рыбаки что ль все? Место такое рыбное. Есть и это, а главное, у стены живут. Какой стены? А вон, указывает рассказчик и в виде недоумения спрашивающего объясняет. Лес-то этот по берегу километров на 10 до да берега, до железной дороги, где натри, где и на 5 километров. Все рёдки хоть болото, а добренького тут много, птицы сколько ж Зверёк мелкий водится, а грибов да ягод не выберешь. Они ближе всех живут, но и пользуются с лесной давось не хватает. А больше того пользуется, что лес городского дачника подманывает. Строянк-то, видишь, у них на городскую стать поддачника и малохи приспособлены. И лодок у берег вон сколько тоже для дачника с этой живут. А огороды да пашни так только звание одно. Лишь бы крестьян не числиться. Скота раньше много держали. Место же у них на редкость. Там слева поскотина лесная большущая. А на пойме сено ставь, сколько сможешь. Вот разводили скот. Теперь сильно сократились с этим. От налогов клоняются. А в остальном живут по старине. Дачника доят, да на городском базаре спекулируют. Богатая деревня. Видишь, он на самом юру Дамина... Любой город на хорошую улицу поставить не стыдно. Это поскотно и встигнея. Ох, и хитрый мужик! Ведь всякому с реки видно, что первый по деревне буржуй, а выкручивается, флаги красные над воротами вывешены. Видишь, это к чему? — Яс ли это у него? — пояснила сидевшая рядом женщина. — Для дачников? Зачем для дачников? Для своих деревенских. — Так, — протянул раскаччик. — Ловкач. Что и говорить. Когда Фаина вышла из лесу, этот ловкач стоял против своего дома, у самого спуска к реке, и, указывая рукой на лес, что-то рассказывал троим, стоявшим около него городским. И в стегне Федорович Паскотин — невысокий, широкоплечий человек, крайне неопределенного возраста. Раньше, когда он носил бороду, за цвет, который его прозвали «бурым», Возраст был виднее. Теперь на бритом, продолговатом лице с крутым подбородком ничего не разберёшь. Деревенские знают, что Буруму за 50, а тот, кто раньше его не видел, может дать лет 40, даже меньше. Быстрое движение и бойкая речь сильно молодят его. Одевается Буруй, как говорят в деревне, под партизан: брюки защитного цвета, заправленные в тяжёлые сапоги, кожаная куртка С побелевшими швами и облямкованными со карманами, сдвинутым за телек фуражкой блином, таков его летний наряд. Зимой тужурка сменяется засаленным полушубком, фуражка растрёпанной шапкой с болтающимися наушниками, а брюки защитного цвета из паги остаются без сменными. Твёрдый шаг с лёгкой раскачкой туловища направо и налево.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 Вежливенько поскрипывал рубчатыми ботинками с кароходовской марки. Но таким же бойким говорком сообщал, — Новость у меня, Иван Захарович, площадку для лаун-тенниса устроил. Нельзя без этого. Люди и городские, и образованные, одичать можно в лесу-то. Поклончик передайте Еленьке Константинне, Маре Васильевне, Васечке и Мурчке, скажите, что всё устроил, как просили, будут довольные, хе-хе-хе. По европейски желали, так и сделано, могут с любой компанией приезжать. Продобных зазываний от нынешнего бурового никто не ни из городских не услышит. Совсем по-другому сейчас это делается. Самое у нас беззатейное деревнёжка. Горк на солнышке, лес да река и больше ничего. А хочешки как не быть, раз лес рядом. Сам бегаю иногда, больше рыбачить любитель. Всякую снасть имею. Одна беда некогда. Работников у меня в семье раз и обчёлся, а едаков считай, пальцев не хватит. Старых да увечных чуть не со всей деревни собрал, а ещё место в доме осталось комнатку, это можно. Интересовались у нас раньше дачники. У каждого Квартирный тей легко, а у меня дом большой. Настроились стрики. Хе-хе-хе, хоть телись, замаялся с таким наследством. Путаешься в доме, как мышь в пологу. Радёхоник, если кому дружить смогу. Цена? О чём говорить? Спекулянством не занимался. В деревне, конечно, многие помнили, как Буры затеял постройку необычного для деревни дома. Как усердно хлопотал, чтобы все дачные пароходы останавливались у нагорья, как умел подманивать особенно выгодных дачников. Помнили хорошо, что я одевался и жил было тогда совсем по-другому, но об этом молчали по разным причинам. Одни одобряли и сочувствовали трудному с таким-то домом улика на лицо, другие добродушно посмеивались: "Ох и вьётся!"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 который велели старики, он давным-давно ликвидировал. Не было у него прежних четырёх лошадей, шести коров и целого стада овец, не было и записанных бытраков. Теперь у Бурова однолошадное хозяйство без найма рабочей силы, лошадь орловская, кобылица полных кровей, такую, как известно, налогом не облагают, и в госконюшню водит в ней всякой очереди. Же ребят Буров воспитывает старательно и не жалуется на убыток. так как в десятимесячном возрасте продает их рублей за шестьсот-восемьсот. Корова тоже одна из премированных тагилок, а быка этой породы содержит бычье товарищество, организатором и председателем которого создаёт бурый. Телята чуть ли не на десять лет вперёд расписаны между своими и деревенскими. Две свиноматки яркширской породы дополняют хозяйство бурого. Каждую осень... Он представляет на районную и окружную сельскохозяйственные выставки чудовищного размера овощи, выращенные матерью Фаиной Антоновной. Об Антоновне понятно нигде не упоминается. На дощечках около овощей отчётливыми буквами написано: с огорода опытника Е. Ф. Поскотина из деревни Нагори. Значит, с забором ещё одна большая заслуга Он не только сам перешел на Девятиполье, но сумел и всю деревню убедить в выгодности такого сева оборота. Правда, Девятиполье бурово-условное. Как и в старину, оставалось половина земли под парами, но старый агроном, считавшись тогда единственным научно-агрономическим авторитетом в округе, не видел или не хотел видеть здесь агроном. очковтирательства. Бурый же давал самый высокий урожай ячменя, спекулятивно рассеивая его первой культурой на участках, несколько лет находившихся в залеже. Одним словом, в районе за бурым давно установилось звание передового хозяина, опытника, агрикультурника. Нечего и говорить о том, что он отзывчив на все мероприятия советской власти. Досрочно вносит налог,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 Лучше всех понимал свое положение сам бурый. Давно уж искал он выхода, но никак не мог найти. Продать лошадь, корову — дело пустяковое. А вот с домом как? Кто его здесь купит? А оставить просто так и растаять где-нибудь в Сибири тоже нельзя. Обратят внимание и найдут. Попытался через своих многочисленных приятелей-охотников сбыть дом к какому-нибудь учреждению, тоже не вышло. А выбраться из деревни надо с каждым годом трудней выкручиваться. Особенно, когда в районном руководстве появилась молодёжь из Красной армии, таких штанами до да спогамени проведёшь, а больше на стражишь, как быть? Короткая заметка в окружной газете о проекте постройки бумажной фабрики подала надежду. Вот бы хорошо. Домым под контору, с момо немножко послужить тут, да потом Семью в город, а сам в Сибирь, ищи ветров поле, нашёл бы место по сборке пушнины, на мельницах, вообще на сготовках. Ведь документ у меня хороший. Пайну бы с собой. Окончательно размечтался бурый, но потом недовольно хмурился. Чего упирается? Ножик мне ещё взяла в моду угрозить. Подожди, я у меня покажу тебе ножик.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 «Сегодня же выехать на моторке всем составом, а?» Заведующий снабжением долго кутил рукоятку телефона, кричал, ругал телефонисток и в конце концов торжественно объявил, «Есть моторка, в шесть часов можем выехать. Так устроим, соберемся здесь к пяти, а?» «Вы согласны?» — обратился инженер к Бурому. Подходя к дому, Фаина внимательно рассматривала приехавших. появление их казалось ей необычным. Но охота теперь ещё рана. А если в дачи посмотреть, так почему без женщин, раздумывала она. Странным казался ей вид приезжих. Один из них, с широкой седой бородой и длинными седыми волосами, выглядывавшими из-под фуражки, стоял, заложив руки за спину и по минутно вскидывал головой. Деловитый китель от этих резких движений расходился. И было видно выступающее брюшко, синюю рубаху, низко подпоясанную белым шёлковым шнурком с кистями, какой-то старый барин, определила его Фаина. Рядом с бурым стоял высокий, костистый человек с непомерно длинным тулупом, а одет он был так же, как и бурый, в той лишь разницей, что вместо фуражки и блина у него была кожаная фуражка австрийского образца с широким околышем и очень маленькой тульёй, отчего он казался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 — Долгонько что-то, Фаинушка, тебе, видно, редко насыпано, а вон Нюрка Бочинова с ребятишками когда еще прошла? Полнехонькие корзинки тащат, не твоей чета. — Я ведь Евсигнея Федорович телят ходил и смотреть, сам велел беспременно поглядеть. — Ладно, ладно, отговорку всяк найдет, — добродушно ворчал Бурый, а в глазах с колючими точками Фаина видела другое.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 Содержу их семью, целых пять ртов кормлю. Отец-то у нее лежит пролечом разбитый, а в родстве мы, куда денешься, помогать приходится. Работает все-таки она. Добивался своего опреснецов. Работает. Пренебрежительно усмехнулся бурый. Видели он ее работу. Целый день в лесу прошлендала, а несет не больше ребячьего. Недаром такую работницу муж прогнал, всего, говорит, разорила. А мужик хороший.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 Хотя приезжие в нагорье были постоянным явлением, но деревенские ребятишки всё-таки не упускали случая поглазеть на каждого новоприбывшего. Около группы, стоявшей с бурым, собралась уже целая стайка, ребятчие мелочи. Они сосредоточенно и молчали гледели на приезжих. Занимало их постоянное вскидывание головой старика, с удивлением гледели на ожердеобразного пресниццова и особенно упорно следили за неподвижным щёглем. который стоял как статуй. Один из этих белоголовых созерцателей неожиданно отозвался на слова Бурова: "Дяденькой всегней, дядичи, как мои из лесу шли, печка две на берегу ягод схамкал, и из корзины сыпле, да и в рот". "Не жалко", говорит хозяйского. "Ох, он стервец", усмехнулся Бурый, принимая этот ласковый, снисходительный вид, с каким обыкновенно взрослые разговаривают с детьми. "Скажу вот матери, Ноим покажет, как ягоды из корзинки брать. Я ему говорил, а он мне плюнул в вот это место. Продолжал жаловаться мальчуган, показывая на подоле рубашки то место, куда плюнул Петька. Это какой же Петька опять заинтересовался Преснетцов, обращаясь на этот раз непосредственно к обиженному. Антоновной порнишка, от которой у дяди и в стегнее живёт, рублевой их фамилии. И пожаловался Петькиной матери. Нету её Она, на котором-то огороде у дяди в стегнея, полит. — У нас тоже, но не полют, — вмешался другой карапуз. Дедушка говорит, нечего праздники разбирать, коли трава силу взяла. — Кыш, вас! — преувеличенно притопывая ногами, побежал на ребячью стайку бурой, широко расставив руки. — Не мешайте разговору, кыш, э, вот вас! Ребятишки отбежали и стоя в отдалении закричали. — Не поймать, не поймать! Буров ещё топтался на месте, помахал руками в сторону ребят, потом обернулся к приезжим, селись изобразить самое добродушное лицо. Пойдёмте к дому, а то эти шелуганы и поговорить не дадут. Несчастьем Бурова была его жена Антонина. Брал он её из деревни Сумерят, выше по реке, у знаменитых в этих краях проход владельцев и Стомино. Об Истомине в деревнях любили поговорить. Говорили, что с молодого он был рядовым крестьянином деревни Сумерят и каждый год уходил на сплав. Сначала плавал на плотах, потом был водоливым на барках и баржах. Был он тогда большим весельчаком, балагуром и первым горлохватом. Никому его не перелаять, так обложит, что ты держись. Ни голос, труба, рупора не надо. Потом этот весельчак и материшинник оказался содержателем кабака в деревне А дальше уж совершенно неожиданно для всех купил двухэтажный параход и стал работать на дачной линии. Через несколько лет параходов стало 3, а зимой в затоне около деревни Сумерят можно было найти кое-какую работу по ремонту.